Глава вторая. Как мы договаривались заранее, по прилету меня встречала Лори и Джей в здании аэропорта. «Кэсси!» – издала радостный воскл подруга и заключила меня в свои крепкие объятия, к которым тут же подключился Джей. «Привет, ребята!» – радостно ответила я, утопая в объятиях друзей. «Я так соскучилась, словно мы вечность не виделись». «Мы тоже очень скучали», – ответил Джей ло все время причитала что не может тебе позвонить или написать ну ты ведь сама понимаешь почему безрадостно протянула я обращаясь к подруге но теперь я вернулась пора заняться покупкой нового телефона вообще то не придется ухмыльнулась подруга и достала из своей сумочки мой телефон как изумилась я откуда он у тебя мы поговорили с нейтом И он привез все твои вещи из того дома. Что? Сердце буквально ушло в пятки от таких новостей. Надеюсь, вы его предупредили? Кэс, ну естественно. Как-то даже обиженно ответил Джей. Все сделали в лучшем виде. Тебе не о чем волноваться. Заверил он. Все, девочки, идемте в машину. По дороге поболтаете. Мы шли по парковке аэропорта оглядываясь по сторонам в поисках автомобиля. «Джей, ты уверен, что мы припарковались в этой стороне?» В сомнениях спросила Лори. «Ну, конечно. Вон, смотри, в том ряду». Он указал пальцем куда-то в сторону. «Джей, но ну я не вижу там твоей машины», смутилась я, упорно вглядываясь. «Ну...» – как-то подозрительно протянула Лори. «Мы забыли тебя предупредить. Вообще, мы приехали не на своей машине». «Ну, знаешь, маленький салон для троих и все такое...» «По ночей?» Не понимала я подвоха, хотя в интонации Лори он читался отчетливо. «Правильнее будет сказать, с кем?» Ответил Джей и остановился рядом с черной Ауди. Я непонимающе смотрела на друзей. Прежде я не видела никого из нашего окружения на такой машине. Но все прояснилось, когда с водительского места показалась белая макушка. «Привет, Кэс!» – с полной серьезностью сказал Нейт, но его лицо тут же расплылось в несдерживаемой улыбке. «Привет!» – протянула я, совершенно не ожидая увидеть сейчас Нейта. Лори с Джейм быстренько шмыгнули на заднее сиденье. «Кэс, садись вперед, а то здесь будет мало места для троих!» – почти с бесхитростной интонацией сказала подруга. «Ну что ж, вперед так вперед!» Все уселись по местам, и мы отправились в дорогу. «Рад тебя видеть», – улыбнулся Нейт. «Я тоже рада нашей встрече», – ответила ему. Я смотрела на Нейта, как на другого человека. То же лицо, тот же голос, те же манеры. Но он какой-то другой. Словно прошло очень много лет с нашей последней встречи. Больше не чувствовалось ни обида, ни злость на него я понимала, что знаю этого человека давно, помнила то, что чувствовала раньше, но совершенно не понимала своих чувств к нему сейчас. «Кэс, куда тебя отвезти, к тете?» – задала вопрос Лори. «К тете?» – удивилась я сперва, но тут же вспомнила, что для друзей я буду жить у тети. «Ну да, к ней. Куда же еще?» Хотя мне действительно хотелось сейчас поехать к Элис, поговорить, узнать, как у нее дела ну и сделать еще одну небольшую паузу перед тем, как окончательно переехать к своим родителям. «Может, погуляем завтра?» – предложила Лори. «Отметим твой приезд, пообщаемся. В конце концов, оторвемся перед предстоящим учебным годом?» «Ну, не знаю», – ответила в сомнении. «Не хочется появляться в людных местах?» «Да брось!» – возразила она. «Ты теперь собираешься всю жизнь от Шейна прятаться?» Шейн. Четыре обычных буквы, но от их совместного звучания сердце сжимается и замирает, пытаясь и вовсе остановиться. Горло подкатывал колючий ком, перекрывая кислород и помогая сердцу в задуманном. «Не от кого я не прячусь!» – фыркнула я. «Просто... не переживай!» – тихо сказал Нейт. Шейн практически не выходит из дома. И вряд ли решит сделать это сегодня. «Как? Даже на работу не ходит?» Удивленно спросила я, но тут же отругала себя за такой вопрос. «Разве должно меня волновать, что он делает или не делает?» «Даже на работу?» Недовольно буркнул Нейт. «Кажется, его задел мой интерес к Шейну. Но и я не в восторге от этого. Его пропавшая мать нашлась» продолжил он, и еще несколько человек из нашего города. «Да?» – изобразила я удивление, хотя прекрасно это знала. «Да, правда, она приходила всего лишь раз. Даже интересно, где она сейчас живет?» – пожал он плечами. «И где же были все эти люди?» – продолжала я изображать интерес. «Они были добровольными участниками в каком-то серьезном эксперименте», – ответил Нейт. «И что ты думаешь по этому поводу?» Поинтересовалась я, чтобы понять, насколько большой силой обладает внушение на гвалов ведь лично мне эта информация казалась полным бредом. «Ничего особо не думаю», – беспристрастно ответил Нейт. «Видимо, это было действительно чем-то важным, раз люди согласились потратить большую часть своей жизни на этот эксперимент». «Ну, видимо, внушение работает на пять баллов». «Как отец отреагировал на эту новость?» – не унималась я. «А он, кажется, еще не в курсе», – равнодушно ответил Нейт. «Шейн вроде бы ничего ему не говорил». «Да и я не стал. Пусть сами разбираются». «Да, неприятная ситуация сложилась, конечно», – ответила я задумчиво. «Он ведь столько лет с твоей мамой прожил, а тут на тебе. Возвращается первая жена». «Не знаю даже, что бы я сделала на его месте». «Вот и я не знаю», — согласился нейтон «И я стараюсь об этом не думать». По дороге мы заехали в салон связи, где я оформила себе новую сим-карту. А еще через 10 минут уже были возле дома тети. «Кэс, продиктуй нам свой новый номер, а мы запишем», — сказала Лори, держа наготове свой смартфон. «Сейчас», — ответила я только запишите меня под другим именем на всякий случай особенно ты нейт и как ты хочешь чтобы мы тебя теперь звали и хидничала подруга кортни пусть будет кортни ответила я и усмехнулась вспомнив блондинку которая на рекламе меня этим именем на выпускном шейна черт опять он остались ли у меня еще хоть какие то воспоминания не связанные с ним попрощавшись с друзьями вышла из машины и направилась к дому тети. И я робко постучала и нервно затеребила одежду, волнуясь за реакцию тети на мой приход. Отворив дверь, тетя Элис удивилась так ярко, что я почувствовала себя непрошенным гостем. «Кэс, это ты?» «Привет, тетя», – примямлила ей в ответ. «Ну чего же ты стоишь? Проходи скорее!» Чуть ли не силком она завела меня в дом и крепко обняла отчего на душе сразу же отлегло. Я поставила свой чемодан у двери и пошла вслед за тетей на кухню. «Ты очень вовремя? У меня как раз ужин уже готов!» — радостно оповестила она. «Присаживайся за стол, сейчас будем кушать. Ты ведь голодная?» «Я? Ну да», — неуверенно протянула я. «Боб!» — выкрикнула тетя в окно, ведущая в сад. «Иди скорее за стол! К нам Кэс пришла!» Я чувствовала себя как-то неловко. Просто сидеть, пока тетя хлопочет на кухне и накрывает на стол, для меня это было как-то неестественно и непривычно. Но Элис выглядела такой счастливой, расставляя тарелки, раскладывая рядом с ними салфеточки и столовые приборы, что я решила не нарушать эту идиллию. «Здравствуй, Кассандра!» послышался голос Боба за моей спиной. «Молодец, что зашла в гости!» «Добрый вечер!» — улыбнулась ему. «Рада встрече!» «Я сейчас вымою руки и присоединюсь к вам!» С ребяческим задором он продемонстрировал нам ладони, запачканные землей, и направился в ванную комнату. «Хорошо, дорогой!» Расплывшись в улыбке, ответила ему Элис. «Я смотрю, у вас с Бобом все отлично!» — шепнула я, подмигнув тете. «О, да!» — протянула она. «Я так счастлива, что готова прыгать до небес! Даже не думала, что мне еще посчастливится встретить такого человека!» Влюбленные глаза элли только подтверждали ее слова. «Я очень за вас рада!» «Спасибо, дорогая! Ну а ты как? Рассказывай!» «Да как? Нормально!» – пожала плечами. «Была у папы в гостях, сегодня только вернулась!» «Ой, ну и как он? Давно мы что-то с ним не общались?» Нужно будет позвонить ему. У них все хорошо. Крис совсем уже большой, болтает вовсю. Радостно рассказывала я, но вдруг подумала, не сболтнула ли я лишнего, ведь для эльс дети больная тема. Да, твой папа присылал мне его фотографии, такой забавный. Тихикнула она, и я успокоилась, не увидев перемен в ее настроении. Ну а как у вас дела с тем парнем, что помогал тебе с переездом? Тело невольно тряхнуло от этого вопроса, а сердце подпрыгнуло в груди. «Да никак, расстались!» С искусственным равнодушием отмахнулась я. «Очень жаль!» — искренне ответила тетя. «Не расстраивайся только! Ты ведь молодая, красивая, умная! У тебя еще все впереди!» «Я и не расстраиваюсь!» — вновь слукавила я, фальшиво улыбнувшись. «Да, раз мы заговорили на эту тему...» у меня будет одна просьба к тебе». «Какая?» – удивленно спросила Элис, не улавливая связи. «Если ты вдруг встретишь где-нибудь этого парня, ну, скажем, в цветочной лавке, не говори ему про меня ничего. Скажи, что я съехала от тебя, и больше мы не виделись и не общались, хорошо?» «У вас что-то серьезное произошло?» В голосе тети меркнула тревога. «Нет, ничего такого». Просто не хочу, чтобы он что-то обо мне знал», – выкрутилась я. «Ну, хорошо», – согласилась Элис. «Мне совершенно несложно это сделать, если ты просишь. Спасибо большое, тетя». Из ванной комнаты вернулся Боб, и мы приступили к ужину. «Рассказывайте», – начала я беседу, – «как вам работается вместе, да и как вообще дела в лавке». «Все просто чудесно», – пропела Элис. «Боб убедил меня в том, что необходимо расширяться, и мы открыли второй магазин в самом центре города. Можешь в это поверить? Я была уверена, что первое время после открытия нам придется затянуть пояса. Но как же я ошибалась? Я и представить не могла, что новый магазин будет приносить такую прибыль. Это невероятный успех!» Восторгу Элис не было предела. «Ух ты! Это очень здорово!» «Вы большие молодцы!» — похвалила их за старание и ошеломляющий успех. «И как называется новый магазин?» «Название тоже», — ответил Боб. Элис настаивала, чтобы он назывался «Цветы от Элис и Боба», — усмехнулся он. ну ведь это нелепо звучит, согласна». В ответ Елис широко улыбнулась. «Но название должно было остаться прежним», — продолжал он. «Это ведь по сути бренд». «Имя, известное почти всему городу». «С этим я абсолютно согласна», — подтвердила я. «Вот, ты тоже это понимаешь», — подчеркнул Боб. «А Элис этого совершенно не хотела понимать. Хорошо, что мне удалось ее убедить. Хоть это и было нелегко, зато теперь моя Элис счастлива». Он взял ладон тете и крепко поцеловал. «И я очень благодарна тебе за твою настойчивость» с ответила тетя. Вечер пролетел незаметно. Он был очень теплый и душевный. Мы отлично поболтали, как никогда прежде, а Боб оказался хоть и за своими чудами, но очень умным, добрым и целеустремленным мужчиной, отчего я еще больше порадовала за тетю. «Ой, Кэс, уже почти полночь!» с удивлением подметила тетя, для которой, видимо, вечер пролетел так же незаметно, как и для меня. «Давай ты сегодня уже никуда не пойдешь и останешься у нас. Поздно ведь!» «Хорошо, спасибо!» – улыбнулась я и облегченно выдохнула. Даже не пришлось самой просить остаться на ночлег. Вместе мы прибрали со стола, пожелали друг другу спокойной ночи, и я направилась в свою старую комнату, захватив с собой чемодан с вещами. Приняв душ и переодевшись, я развалилась на кровати. На ней был все тот же старый матрас из которого уже давно местами повылезали пружины, и не первой сверсти подушка, наполнитель которой давно сбился в ощутимые комки, но лежать сейчас мне было как никогда удобно. пружины и плотные комки окутали мое тело, и я сладко заснула. Впервые за несколько месяцев мне удалось уснуть в положенное время, без многочасовых раздумий, не ворочаясь боку на бок, без слез и страданий. Без куртки Шейна в моих объятиях. Утро показалось мне непривычно добрым. Ни тебе головной боли, ни разбитости. Я сладко потянулась, привела себя в порядок и спустилась вниз. На кухне я вновь встретила хлопочущую тетю. «Доброе утро!» – приветливо отозвалась я. «А чем она так вкусно пахнет?» «Доброе утро, Кэсси!» – поприветствовала меня Элис. «Я сейчас готовлю обед!» Но на завтрак у нас были блинчики, я для тебя оставила. Они на столе, присаживайся, я сейчас налью тебе чай. Я с радостью приняла приглашение тети и, не дожидаясь чая, принялась за блинчики. «Ммм, тетя, очень вкусно, спасибо», – пробормотала я с набитым ртом. «На здоровье, очень рада, что тебе нравится». «Я и не знала, что ты так вкусно готовишь», – и хикнула я. «Я и сама уже забыла, что такое готовить», – задумчиво протянула она. «Знаешь, когда ты одна, не хочется думать больше ни о чем, кроме работы». «Нет, ты не подумай, я про тебя не забывала». «Да я поняла, о чем ты», – прервала ее я, лишая необходимости оправдываться, и улыбнулась. Позавтракав, я поблагодарила Элис и поспешила переодеваться. Было бы уже некрасиво задерживаться в доме тети еще на день. А тем более на еще одну ночь. Теперь пора было навестить родителей. «До скорого, тетя. Я позже заберу свои вещи, хорошо?» Сказала я на прощание. «Конечно, заберешь, когда тебе будет удобно», доброжелательно ответила Элис. Я обняла тетю, накинула свой рюкзак на плечо и, покинув дом, побрела по дорожке, пытаясь вспомнить путь к дому своих родителей. Изрядно поплутав по схожим друг на друга улочкам, Мне все же удалось найти нужный дом. Среди всех прочих, его отличала лишь желтая табличка с надписью «Продается». Ну и еще и высоченный металлический забор. Наверное, благодаря именно этому забору дом и не разнесли вандалы за столько лет пустования Я вошла через незапертые ворота и постучала в дверь. Нервничала я сейчас даже больше, чем перед приходом к тете. «Дорогая, ты вернулась!» Согласила мама, отворив дверь. «Кай! Кассандра приехала!» Не успела я переступить порог, как из комнаты выбежал отец и принялся меня крепко обнимать вместе с мамой. Ну, прямо счастливое воссоединение семьи. Вот только я почему-то этого счастья совсем не ощущала. И мне было непонятно почему. «Как съездила?» Непринужденно расспрашивала меня мама, словно это вполне обычное дело. «Да нормально», – спокойно ответила я, присаживаясь на старенький диван. «Ничего особенного. А у вас как тут дела? Видела табличку возле дома, решили все же продать?» «У нас все отлично», – с энтузиазмом ответила она. «Документы восстановили и уже купили новый дом. Думаю, он тебе понравится, а этот еще продается. Пока ждали тебя, решили его немного привести в порядок. Мама продемонстрировала свежепоклеенные обои на стенах. «Молодцы», – ответила ей. «Слышала вашу легенду про участие в эксперименте». Я скривила губы, демонстрируя, что нахожу это полной нелепостью. «На что фантазии хватило?» – пожал плечами папа. «А насчет книги что? Удалось уговорить Аишу содействии? Это меня сейчас интересовало больше всего». «Пока нет». Мама моментально переменилась в лице. Но не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Да ладно, отмахнулась я. Как-то ведь жила раньше без этих знаний. Думаю, дальше проживу. Сейчас есть дела поважнее. Переезд, учеба. Да и с того момента, как все произошло, я больше ни разу не обращалась. Возможно, мои странности утратили силу. И теперь я обычный человек. А значит, нет необходимости разыскивать какую-то информацию. Теперь ей правда считала поиск информации не такими уж и важными. Для чего мне вообще узнавать о своих силах и обращении? Способности были даны нагвалом лишь для того, чтобы защищаться от дьявиров. Но от кого защищаться сейчас? Враги были уничтожены несколько столетий назад, а значит, это умение больше ни к чему. Но есть вероятность, что мои суждения неверны. Мама ведь рассказывала, что кому-то удалось сбежать после битвы. А вдруг род дьявиров не вымер? Вдруг они сейчас живут среди нас, а мы почти ничего о них не знаем, поэтому и вычислить их никогда не сможем, если только они сами не решат проявить себя.